Эпилог. Я даже не стала ругаться на маму. Она действительно постаралась с платьем. Заказала его точно на мою фигуру. причем то самое, которое я часто рассматривала в каталоге, пока мы находились на станции. Тогда я мечтала, что выйду замуж за Террела Декса. Все же, моя мама замечает гораздо больше, чем показывает. Я не смогла ему отказать. Террел не врал. Он действительно любил меня больше всего на свете. Но при этом оставался квазаром. Непредсказуемым, опасным Амиранином, который выложился по полной, чтобы за короткий срок изменить не только свою жизнь, но и мнение людей о модифицированных землянах. Он просто сделал по-своему. После того, что было между нами на корабле, не стоило сомневаться в его ко мне истинном отношении. Тем более, я сама знала все это время, где находится Террелл, а его подчиненные периодически общались со мной. Наши чувства должны были пройти испытание временем. Конечно, я все еще хотела отомстить Терреллу за его выходку, но это будет проще сделать, когда он будет постоянно рядом, а я обязательно что-нибудь придумаю. Я отлично понимала его, поэтому и не винила. Со сменой статуса он не стал хорошим. Террел не мог поступить иначе. С его прошлым вообще сложно остаться адекватным, и у Амиранина все равно осталась психологическая травма. Но я обязательно помогу ему справиться с ней, постепенно отогрею его любовью и лаской. Приглашенные Террелом заранее мастера сделали мне прическу и макияж, помогли одеться. Платье волнами стелилось по полу, но длинный шлейф отстегивался, чтобы в наряде можно было танцевать. Очень удобно, кстати. Это тоже последний писк моды земли. На торжестве присутствовали наши знакомые. Прилетел даже посол Садарга, подарив нам с Террелом великолепную картину, которая стоила не меньше миллиона галактических кредитов. Но при этом скромно намекнул, что ему нужна маска древнего бога с одной из плохо изученных планет. А дальше было все как в сказке. Венчание, праздник, веселье. Конечно, я знала, что за костюмами многих гостей скрываются не самые добропорядочные граждане Лиги планет. Но в тот момент мне не было до них никакого дела. В разгар торжества Террол решил преподнести еще один сюрприз. При всех гостях он достал из внутреннего кармана пиджака конверт и подал его мне. Я нервно вскрыла, ожидая найти там путевку в какой-нибудь экзотический тур. Но вместо этого увидела дарственную. Он дарил мне свой телеканал. И какой бы вы думали, я стала новой владелицей агентства теленовостей «Голос Галактики». Я даже не знала, что сказать Террелу, только молча глотала воздух. «Понравился сюрприз?» — улыбнулся мой новоиспеченный муж. «Очень», — ответила, не скрывая радости. Потом подумала и добавила. «Террел, а ты случайно не знаешь какой-нибудь дикой планеты, где есть племя мужчин, заключающих однополые браки, или такой, где до сих пор осталось рабство?» — задумчиво произнесла я. «Тебе это зачем?» — нахмурился Террел. «Да, я так подумала. Если я теперь владелица целого телеканала, то могу отправить одного из своих подчиненных снимать экстремальный репортаж». «У тебя извращенная фантазия на месте, дорогая. Я даже знаю, кто этот несчастный сотрудник. Я хотел предложить тебе еще одну должность. Надеюсь, не откажешься». «Какую же?» Идем со мной». Увлекая через толпу гостей, Террелл потащил меня к выходу, усадил в дорогой аэромобиль, и мы взлетели. А вскоре оказались на территории частного космопорта поместья Декса. Там стоял корабль, сверкая новенькой обшивкой. Знакомый такой корабль. Я даже не могла спросить Террелла, как это возможно». Но он ответил сам. Да и не удивляйся, я нашел и отремонтировал Арес. Он столько лет прослужил мне, что я считаю его своим вторым домом. Это здорово, улыбнулась я. Настоящий сюрприз. Ну и какую должность ты решил мне предложить? Я теперь и так жена президента корпорации Dex Enterprises, хозяйка личного телеканала, сообщница Амиранина в законе. Предлагаю по совместительству занять должность моей богини. Я решил провести наш медовый месяц на Олтре, поэтому мы сейчас улетаем. Повел он меня к спускающемуся трапу корабля. «Как же твои гости?» «Обойдутся без нас», — отмахнулся Террел, обнимая меня за талию и целуя в щеку. «Ты все же гад и никогда не исправишься. Но за это я тебя и люблю». Мы остановились на трапе, свысока глядя на загородную резиденцию Дексов, за которой был виден уголок мегаполиса и красное заходящее солнце. И я почувствовала себя по-настоящему счастливой. «Я знал, что мы с тобой споемся. Мы ведь оба неисправимые авантюристы». Так что вперед за новыми открытиями! Подмигнул Террел в ответ. Конец.